Глава 4. Марина сидела на переднем сиденье, Илья сзади. Все трое молчали. Наверное, каждый пытался настроиться на то, что им предстояло сделать. По крайней мере, Илья уж точно. Они ехали по дороге, которая вела к Бодайскому озеру, огибала его и уходила дальше в горы, всё выше и выше. Илье казалось, что Бодайская баня находится высоко, над уровнем моря. Но теперь они держали путь совсем уж в Поднебесье. Места были красивые, дорога хорошая, но очень узкая. И никакого человеческого жилья вокруг. Дикие места. Словно прочтя его мысли, проговорил Дарко, оборачиваясь к Илье. Но сейчас мне начинает казаться, что люди не селились тут, именно из-за него, в река Лакоса. «Да брось!» — отмахнулась Марина. «Никто про это и не знал. Знаешь, как это бывает?» Никто ничего не знает. Нет никаких очевидных причин, но есть предубеждение, память в крови или просто традиции. Она не ответила, снова отвернувшись к окну. Куда ведёт эта дорога? Может, мы сумеем по ней добраться до какого-то места, где есть люди и позвонить, спросил Илья. Нет, не сможем. Она обрывается недалеко от места, куда мы едем, я говорил. Раньше по ней туристы добирались до Каменной длани. Илья часто сглатывал, закладывал уши, да и голова начинала побаливать. Они были в дороге уже около часа, и Дарко говорил, что ехать осталось немного. В одном месте он сбросил скорость, сказал, что тут случилось много аварий, и потом вновь прибавил газу. Я здесь в последний раз был лет 5 назад, может, меньше, но другой дороги нет. Заблудиться не получится при всём желании. Солнце припекало, в машине было душно. И Дарко включил кондиционер. Марина заснула, и Илья с Дарко больше не разговаривали, чтобы её не тревожить. Илья и сам прикрыл глаза, но задремать не получилось. А через некоторое время водитель заявил, что они приехали. Пара минут, и автомобиль притормозил на небольшой поляне. Здесь можно развернуться, чтобы отправиться обратно. А вот дальше, как и говорил Дарко, ехать было некуда. Со всех сторон виднелись горные пики, заросшие непроходимым, нетронутым зелёным лесом, и путники стояли на одной из самых высоких точек. Кажется, протяни руку и коснёшься пышных кудрявых облаков, что медленно, как большие корабли, плывут по сапфирово-синему небу. Как прекрасно, с благоговением в голосе произнесла Марина, и Илья не мог не согласиться. Ребята, природой после полюбуемся. Берём вещи и вперёд. Нам вон туда. Дарко указал направление. Взяв лопаты и рюкзак со всем необходимым, они пошли к Каменной длани. Короткая тропинка оборвалась у большого камня. Обобнём его и спустимся метра на 3, чтобы попасть на площадку, пояснил Илье Дарко. Там есть ступени. Они обошли камень и оказались перед спуском. Сбоку в землю был воткнут столбик, на котором еще виднелась полустертая от времени надпись «Забраньен у лаз, вход запрещен». Ступени были почти неразличимы, успели зарасти травой, но спуститься можно. Вели они на площадку, которая и вправду выдавалась вперед, словно широкая ладонь. «Я читал, что раньше сверху над бланью нависал еще один каменный пласт, но он разрушился со временем», — продолжал рассказывать Дарко. Илья думал, что много повидал в жизни, и его ничем уже не удивить. Но тут буквально раскрыл рот, потрясенный открывшейся картиной. Перед ними раскинулась глубокая долина с крутыми отвесными склонами и узким дном, по которому текла река необычайно яркого бирюзового цвета. Если спуститься на камену длан и рискнуть глянуть вниз, увидишь, что река и вправду кажется черной в том месте, где на нее падает тень ладони. От высоты захватило дух, кружилась голова. Почему-то хотелось раскинуть руки и шагнуть вниз. Когда ты смотришь в бездну, бездна тоже смотрит в тебя. Вспомнилось Илье: наверное, бездна знает тайные желания человека набрать в грудь побольше воздуха, оттолкнуть от себя земную дверь и сделать шаг в бесконечное никуда, надеясь при этом, что не упадёшь, а наоборот, взлетишь, словно птица. «Вы видите что-то похожее на могилу в река Лакоса?» — нервно спросила Марина, возвращая их к тому, зачем они здесь. Илья и Дарко принялись осматривать площадку, но быстро поняли, что всю ее разглядеть не получится, придется спуститься. «Я схожу и посмотрю», — сказал Илья. На вид камень над лан была вполне надежной. Незачем идти всем вместе. «Марина пусть останется, а я с тобой». Илья пошел первым. Ступени, ведущие на площадку, были узкими. Деревянные перила покосились и местами разрушились. Опираться на них точно не стоило. Но на самой площадке, кажется, было безопасно. А ты ожидал, что земля под ногами ходуном будет ходить? Оказавшись внизу, Илья оглянулся по сторонам и сразу же увидел то, что они искали. "Ты был прав", проговорил он, удивляясь спокойствию своего голоса. "Они зарыли его именно тут". Нашли? крикнула сверху Марина. И Дарко, появившись рядом с Ильёй, ответил утвердительно. Всё не так, сказал Илья, когда они приблизились к яме, вокруг которой была раскидана земля. Внутри, на глубине примерно 2 м, лежал истлевший скелет. Там же в могиле валялись ножи с костяными ручками и тусклыми лезвиями, прежде, видимо, воткнутые в плоть. Он восстал, неуверенно проговорил Дарко. Поэтому могила и разрыта. Разве это похоже на вампира, который поднимается по ночам? Я, знаешь ли, немного их видел. Но мы же читали, и ты сам мне рассказывал. Вампир в могиле выглядит как живой человек. А потом, если это место, где он скрывается днём, то почему оно так открыто на виду? Сюда даже солнечные лучи могут попасть. Что там такое? Пока Дарко объяснял Марине, Илья думал, что делать. Слушайте, давайте поступим, как и планировали. Обольём кости святой солёной водой, предложил Дарко, и закопаем. Похоже, другого нам не остаётся. Илья, обескураженный и растерянный, достал из сумки бутыль. Я прочту молитву, сказал Дарко. Спустя несколько минут всё было кончено. Их манипуляции не произвели на лежащий в могиле скелет никакого воздействия. Закопаем его и заберём кинжалы. Решил Илья, засовывая один из них за пояс, остальные убирая в рюкзак. Могут пригодиться. Дарко согласился, и они принялись закидывать яму землёй. Закончили быстро, и когда оставалось лишь разровнять поверхность, Илья сказал, что сам справится. Дарко передал лопату Марине, но подниматься не спешил. Вместо этого он подошёл к краю длани. "Осторожно", крикнула Марина. "Опасно подходить туда". Илья разогнался и посмотрел на Дарко, который приблизился к краю обрыва. Силуэт друга ясно как на картинке вырисовывался на фоне неба. Что-то кольнуло Илью, то ли предчувствие, то ли беспокойство, и он, вслед за Мариной, предостерёг Дарко: "Отойди оттуда, дожди могли размыть склон". Но Дарко, не слушая ни его, ни Марину, говорил: "Вода внизу чёрная, удивительный природный феномен". «Как жаль, что люди больше не могут!» Случившееся дальше было похоже на кадр из кинофильма. Камена Длан, которая несколько веков подряд служила тюрьмой для адской твари, обрушилась вниз, увлекая за собой доктора Дарко. Земля, казалось, так устала носить в себе тяжесть зла и бесконечного противного природе ужаса, что не могла больше сдерживаться. Всё произошло стремительно. Илья ничего не успел сообразить. Только что Дарко, высокий, крупный, громогласный, стоял, улыбался, что-то говорил. И вот он уже летит вниз с высоты, не оставляя ни единого шанса на спасение. Илья слышал его крик, полный удивления и страха, но ничем не мог помочь. Он застыл, потрясённый произошедшим. Это было настолько нереально и невозможно, что его сознание раздвоилось. Глаза видели, что Дарко погиб, но мозг отказывался это принять. Марина тоже кричала, голос её срывался на виск. И прошло некоторое время, прежде чем Илья разобрал, что именно она кричит. Вылезай оттуда, скорее! Женщина стояла на верхней ступеньке, что вела на платформу, и протягивала ему руку. Илья, словно пробудившись ото сна, посмотрел перед собой и увидел, что каменная ладонь рушится полностью. В пропасть падает не только тот участок, на котором стоял бедный Дарко. Широкие чёрные змеи трещины на переганки бежали к Илье. Каменные глыбы и куски земли проваливались в разверстую пасть бездны, разбиваясь о прибрежные валуны и с шумом падая в сине-зелёной воды бурной горной реки. Давай же, Надрывалась Марина, и Илья рванулся вперёд. Не успею, ни за что не успею. Но он всё же успел. Добрался до ступеней, ведущих наверх, в два больших скачка и взлетел по ним, почти не касаясь земли. Марина протянула ему руку, и Илья ухватился за неё, выбираясь на твёрдую почву. Всё заняло считанные мгновения. И, оглянувшись на место, где только что стоял, Илья увидел лишь зияющую пропасть и рваную рану там, где прежде было основание каменной длани. Далеко внизу было настоящее месиво – камни, земля, ветви, бурлящая вода. Илья заставил себя посмотреть, стараясь и в то же время боясь увидеть изломанное тело Дарко, но так его и не разглядел. Ноги предательски подкосились. Илья повалился на землю, прижимая колени к груди и чувствуя, что ему не хватает воздуха. Боже, боже, как заведённая повторяла Марина, прижав руки к лицу, она раскачивалась из стороны в сторону, а потом заплакала. Рыдания горькие, протяжные, тяжёлые, отдавались болью в душе Ильи. Виноват, ты во всём виноват, стучало в мозгу. Ведь это была его идея пойти сюда. Мало того, что затея оказалась бесплодной, бессмысленной, так ещё и Дарко погиб так страшно и нелепо. Ты жив, снова выжил, когда погиб другой человек. Илья поднялся на ноги и приблизился к Марине. Она была в шоке, в прострации, и он испугался, как бы она в таком состоянии не сделала чего-то непоправимого. Илья осторожно обхватил её за плечи, чтобы отвести от края. ожидая, что она набросится на него с кулаками и тоже начнёт обвинять, как он сам себя винил. Но она не сделала ничего подобного, а вместо этого уткнулась ему в плечо, как маленькая девочка. Плач её стал тихим и жалобным, словно у обиженного ребёнка. И Илья почувствовал, что по его щекам тоже текут слёзы. Он не знал, сколько они стояли так, обнимая и поддерживая друг друга. Потом Марина отстранилась от него, отвернулась. Нам нужно ехать, охрипшим голосом проговорил Илья. Марина, не отвечая, пошла к автомобилю, и он двинулся за ней. Рюкзак, где в числе прочего лежали и древние кинжалы, все, кроме одного, остался на дне каньона. Илья шёл к машине, думая о том, что ему самому следует сесть за руль, но понимая, что он не сможет. После смерти жены он не водил автомобиль. Не будь слабоком. Ты же видишь, она не в она себе. Но когда Марина сказала: "Я поведу", Илья не сумел возразить и сел с ней рядом на пассажирское сиденье. К счастью, ключи торчали в замке зажигания, и двигатель покорно заурчал, стоило Марине повернуть их. В нём было столько жизни, глухо сказала она. Невозможно поверить, что его нет и никогда не будет. Илья не знал, что ответить. Он и сам чувствовал то же самое. "Прости", с трудом выговорил он. И Марина дёрнула подбородком, что могло означать: "Ты-то здесь причём?". Она вела автомобиль слишком быстро для такой опасной дороги. Движения Марины были резче, чем обычно, и руки заметно подрагивали. "Скажи ей, что сам сядешь за руль. И я хочу курить. Будь добр, достань из бардачка сигареты". Илья не мог припомнить, видел ли он Марину курящей, но какое это имело значение? Он сделал, что она просила, и Марина жадно затянулась. Был уже пятый час, когда они отъехали от каменной длани, и Илья рассчитывал быть в Бадальской бане не позже семи. «Что нам делать дальше?» — спросила Марина. Илья все ждал, что она упрекнет. Надо было просто тихо сидеть, не высовываться по ночам. ждать, когда нас вытащат, а спасением человечества пусть занимаются профессионалы: полиция, военные, эпидемиологи. Но Марина не сказала ничего подобного. Докурив одну сигарету, она взялась за другую и, зажав её между пальцев, не сводила взгляда с дороги. В раскопанной могиле лежал скелет, но эпидемия началась, значит, либо координаты были ложными. Это не в Риколакос, как и боялся Дима. Либо в Риколакос каким-то образом переселился в другое тело и расхаживает в нем. И мы упустили тот единственный день, когда можно было остановить его. Будет еще много суббот. Кто нам поверит, а потом станет слишком поздно. Илье нечего было возразить. Разве сказать, что они и сами пока в ловушке, и неизвестно, выберутся ли. Но говорить этого точно не стоило». То ли обратная дорога всегда кажется короче, то ли Марина ехала с куда большей скоростью, чем Дарко, но только они оказались в районе Бадальской бани раньше, чем предполагалось. Проскочили опасный участок и теперь были совсем близко. Сейчас, когда солнце ещё не село, бояться нападения вампиров было нечего, но всё же, чем ближе к закату, тем более тревожным выглядел окружающий пейзаж. Марина, чувствуя беспокойство и желая побыстрее оказаться под защитой знакомых стен, прибавила скорость. До озера оставалось не больше 3 км. Когда это случилось, на дорогу неожиданно выскочил какой-то зверёк, заяц, что ли, Илья не успел рассмотреть. У него мелькнула мысль, что здешние леса вроде бы опустели. Откуда ему взяться? А потом он услышал, как Марина вскрикнула и вывернула руль вправо. Автомобиль, который ехал на слишком большой скорости, развернуло, подбросило, и он на полном ходу врезался в растущее у дороги дерево.